«По-моему, это женщина», — сказал Вейдер, когда ниндзя спрыгнул с каната на сцену. «Разве среди них бывают дамы?» — изумился Наум. «Если девушки служат в армии в разных войсках», — ответила Ника, — «то почему они не могут освоить и ниндзюцу?» «Ну, не знаю», — потер подбородок Гершвин. «Были у нас девахи, отличные снайперши. С ними ребята особо шутить и не решались». И о подвигах ночных ведьм в войну уже все наслышаны. Может быть, и среди ниндзя тоже есть женский состав. — А почему вы так решили? — спросил морской у Вейдера. — У него женский взгляд, — с заминкой сказал блогер. Не знаю, как сформулировать, но почему-то я, встретившись с этим высоким ниндзя глазами, подумал, что это девушка. Наум вспомнил сцену в кофейне, когда субтильный японский паренек и его спутница Заставили спешно ретироваться двух парней, значительно превосходящих их в весовой категории. Девушка в черных джинсах и водолазке с серебряной цепочкой на шее, черноволосые, белокожая. Продолговатые глаза подведены черным. раскосы, вытянутые к вискам, ярко-синие глаза. Парень и девушка единственные, кто не чесанул из зала, когда эти дружинники начали кошмарить. Парень объяснил это тем, что еще не оплатил счет. А других это не заморачивало. Но для японца немыслимо налопаться и удрать, не заплатив. Ничего себе! Адвокат чуть не присвистнул. Неужели я видел в кофейне артистов из Сумиды? А во всяком случае, очень похоже. Один высокий, второй пониже. И у высокого синие глаза. Артисты разыгрывали поединок на вакидзасе, укороченных мечах. Сложные выпады, молниеносные уходы из-под удара, филигранные контратаки и ни звука. Никаких сопровождающих батальные сцены в кино воплей «И я, кия, гарде, туше» или более простого «Тебе капец» или «Получай» — только изредка звон соприкоснувшихся мечей. Но чаще в Экидзасе рассекали воздух. Фехтовальщики друг друга стоили. «А были бы мечи настоящими, они бы уже друг друга порубили». — шепнула подруги женщина в портере. — Или нас! — пискнула подруга в ответ. — Им было бы еще страшнее. Пойми они, что мечи все таки настоящие! — шепнул Виктор Ники. Бутафорское оружие так не звенит. — Шпаги, звон, как звон бокалов! — пропел Наум. — Им что, разрешают использовать настоящее оружие на сцене? Два клинка снова сшиблись, выбив сноп искр. — Как видишь, — ответила Вероника, — Зато мы видим настоящее боевое искусство, а не фаршированный цирк с игрушечными мечами. Японцы не любят обманывать потребителя. Морской молчал, постукивая пальцами по бортику ложи. «Кстати, — сказала Орлова, — я видела твою синеглазку, ум в той самой кофейне. Она сидела за соседним столиком. У одного из дружинников как-то очень уж вовремя выпала книга». Ника тогда сразу узнала девушку, которая на набережной ждала своей очереди на фотосессию возле героев Чехова и гладила бронзовую спинку у собаки Анны Сергеевны. Смеющаяся синеглазая личика выглянула из-за спинки дивана. Девушка поймала укатившийся тюбик губной помады и вернулась на место. И тут же уверзила стоящего к ней в полоборота, из-под куртки вывалилась книга. Теперь Ника думала, Если Наумы Вейдер правы, то для женщины-ниндзя пара пустяков – вытащить или вышибить книгу так, что никто не заметит быстрого движения, даже тот, у кого эта книга лежала под курткой. Если верить источникам, способности ниндзя или синоби, как их правильнее называют, намного превышают предел возможностей обычного человека. Словно физические законы трения, ускорения земного притяжения и свободного падения не подчиняют их себе, как и всех остальных а подчиняются им. А уж если вспомнить, как японец и его дама вывели из строя двух здоровенных парней, всего лишь пара легких, еле заметных прикосновений, и у одного свело руку, а другой, по словам Наума, заметно припадал на ногу, уходя из кофейни. «А что? Вполне возможно. Я думаю, и среди синоби есть любители кофе, и они вполне могли зайти в симпатичную кофейню». И когда им начали портить отдых, пара использовала профессиональные навыки, чтобы от них отстали и дали спокойно допить капучино. Харука Ямаути в ЗАГСе парой коротких фраз остановила поток желчи, изливаемый двумя подвыпившими девицами, на голову новоиспеченной жены морского в дамской комнате. Судя по голосам, дамы принадлежали к разряду записных язв, способных при необходимости переговорить, переорать или даже побить любого, кто с ними не согласен. А от тихого голоса миниатюрной вежливой японки стушевались, видно почувствовали, что эта оппонентка им не по зубам. Ника уже была готова выскочить и надавать хабалкам крепких лещей, а Харуке даже голос повышать не пришлось. Кстати, она ведь дипломатический работник, занимается как раз визами. Не она ли устраивает Сумиде свободный въезд через Питер по мере надобности? Не она ли совершила невозможное? Пробил им гастроли сейчас, когда это, казалось бы, совершенно недоступно. И Акихиро Минами, убитый у дома Денисова, был членом организации «Врачи без границ», то есть тоже имел возможность свободно въезжать во многие страны. Но боевые навыки у него были такие же, как у пары из кофейни. Те легкими прикосновениями угомонили дружинников, а он без оружия расправился с шестью полицейскими и еще с десяток уложил в травму. «Врач Синоби?» Тоже возможно. Насколько я знаю, врачеванию их тоже учили. Нужная наука в их работе.